Когда мистер Уэллер произнес эти слова, лицо человека исказилось сверхъестественной гримасой, поистине омерзительной. Однако он был вынужден пройти очень близкого цема, и проницательный взгляд этого джентльмена помог обнаружить, несмотря на эти устрашающие гримасы, нечто слишком напоминающее маленькие глазки мистера Джоба Троттера, чтобы можно было ошибиться. Человек с устрашающим лицом посмотрел с величайшим удивлением глубь двора и в конец двора, и на окна домов, всюду только не на Сэма Уэллера, и сделал еще шаг вперед, но был остановлен новым окликом. — Эй вы, сэр! — крикнул Сэм в третий раз. — Теперь уже нельзя было притвориться, будто не слышишь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 «Потому что я так рад вас видеть», — отвечал Джоб Троттер, постепенно освобождая мистера Уэллера, по мере того, как у Сэма исчезали первые симптомы желания вступить в драку. «О, мистер Уокер, это уж слишком!» «Слишком!» — повторил Сэм. «Думаю, что слишком! Еще бы! Ну, что вы можете мне сказать, э? Мистер Троттер не дал никакого ответа, ибо розовый носовой платочек был уже пущен в ход.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 — Это можно угадать, взглянув на дом, — перебил Сэм. — Вот именно, — продолжал мистер Тротер. И там есть кухарка, которая отложила немного денег, мистер уэйлер и желает, знаете ли, если ей удастся устроиться в жизни, завести маленькую торговлю колониальными товарами. Вы меня понимаете? — Да. Вот — Вот-вот, мистер Уэллер. — Так вот, сэр, я с ней встретился в церкви, которую посещаю...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 — Должно быть, вы получили очень хорошее воспитание, — заметил Сэм. — О, да, очень хороший, мистер Уэллер, очень, — подтвердил Джоб. При воспоминании о своем непорочном детстве мистер Троттер извлек розовый носовой платочек и незамедлительно пролил обильные слезы. — Должно быть, на редкость приятно было учиться вместе с таким мальчиком, — сказал Сэм. — Вы правы, сэр, — отвечал Джоб, испуская глубокий вздох. — Я был кумиром школы.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 «Что такое с этим человеком?» — вознегодовал Сэм. «Водопровод Челси — ничто по сравнению с вами. Почему вы сейчас расчувствовались? Раскаиваетесь в своей подлости?»